В Ангмарпорке было полно одиноких мужчин, снимавших жилье. Все, у кого имелась свободная комната, сдавали ее в наем. И помимо штопки и шитья, благодаря которым мисс Батист превратилась в самую высокооплачиваемую белошвейку, они нуждались еще кое в чем. И женщины лучше всего умели утолить эти нужды. Мужчины нуждались в еде. Забегаловок, вроде той, в которую сейчас направлялся Ваймс, в городе было несчастье. Меню отсутствовало. Ты ел то, что перед тобой поставили, поглощал это быстро и был благодарен за пропитание. Если тебе не нравится харч, вокруг полно тех, кому он придется по вкусу. Блюда носили заманчивые названия пареная шея», «вареный угорь», Матросское рагу» и «паточный билли». Добротная увесистая еда, которая прилипала к ребрам и мешала встать из-за стола. В ней обычно было довольно много репы. даже если ее вовсе не предполагалось по рецепту. Ваймс протолкался к прилавку, волоча без за собой. Надпись мелом искушала. «Десять пенсов за все, что успеете съесть за десять минут». А за прилавком дородная женщина, засучив рукава, помешивала в большом котле бурую жижу, где дрейфовали неопознанные объекты. Она окинула Ваймса оценивающим взором, а затем глянула на его рукав. — Чем могу служить, сержант? — А куда подевали, сержант, стука? — Ну что же, частенько сюда захаживает. В обед и ужин. — Ее взгляд сообщил все остальное. — И добавки тоже не брезгует и никогда не платит. Ваймс приподнял Шноби. Видите это? — Мартышка, что ли? — удивилась раздачица. очень смешно, — прогнусавил Шноби, когда Ваймс опустил его на пол. — Он будет приходить сюда? и получать полноценное питание ежедневно, — сказал Ваймс. — По десять пенсов за все, что он сможет съесть. — Да? А кто платить будет? — Я. Ваймс бросил на прилавок полдоллара. Это плата за пять дней вперед. Какое сегодня главное блюдо? — Пареная шея. Ну, от этого у него хоть волосы вырастут на груди. Никогда у него появится грудная клетка. — Дайте ему большую плошку, как бы вам не понести убытки в этой сделке. Он подсадил Шноби на лавку, поставил перед ним жирную миску и сел напротив. — Ты говорил о какой-то даме. Не вздумай морочить мне голову, Шноби. — Вам оставить, сержант? — уточнил Шноби, хватая деревянную ложку. — Это все твое. Доешь до капли, а распробуешь под конец, — сказал Ваймс. — Так ты упомянул женщину. — Госпожа Метероль, сержант. Нечленораздельно прошамкал Шнобби, у которого рот был набит жирными овощами. — Шикарные леди. Все зовут ее мадам. Приехала из Женовы пару месяцев назад. — И когда она тебя наняла? — Сегодня утром, сержант. — Что, просто остановила посреди улицы? — И мы заключили И что-то вроде гениального соглашения, сержант. Ваймс пристально посмотрел мальчишки в глаза. Этот взгляд был красноречивее слов, Шноби беспокойно заерзал. — Ты такое дело, сержант, она и, и поймала меня. А в прошлом месяце, когда я пытался у нее щипнуть что-нибудь, адские колокола, сержант, бьет она, что твой мул копытом. Когда я чухался, и мы поболтали, она сказала, что такой находчивый юноша, как я, может быть, очень полезен в качестве ее глаз и ушей на улицах. Ваймс продолжал пристально смотреть, но на него произвел впечатление рассказ Шнобби. Юноша Шнобс был весьма одаренным карманником. Любой, кто сумел поймать его с поличным, должен обладать не меньшим талантом и быстротой реакции. Ваймс прибавил долю ярости во взгляде. — Ладно, сержант, она пообещала сдать меня дневной стражи, если я откажусь, — признался Шнобби. А коль такая благородная мадама на тебя пожалуется, тебе прямая дорога в Танти. Это, правда, адские колокола, — подумал Ваймс. Опять треклятое частное право. — А я не хочу в Танти, сержант. Дам папаш Мерзяк, который любит ломать тебе руки, — припомнил Ваймс. — Так почему эта благородная дама интересуется мной, Шнобби? — спросил он вслух. — Без понятия. Я рассказал ей про фургон для арестантов и про непоминаемых, и вообще... Она сказала, что вы, видимо, потрясающий человек. И Рози Лада тоже платит мне пенни в день, чтобы я за вами приглядывал. А, да, Капрал Гнобс Сцепной тоже платит мне полпенни за пригляд. Но что такое нынче полпенни, сказал я себе, и для него я за вами почти не слежу. Ах, да, еще младший Капрал Коркинс. От него я тоже пенни получаю. А этому-то я зачем? что его знает. — Он тоже подрядил меня только нынче утром, за пенни. Шнобби рыгнул. — Лучше снаружи, чем внутри. — Ну так за кем я должен следить для вас, сержант? — За мной, — сказал Лаймс. — Если сможешь втиснуть меня в свой плотный график. — Вы хотите, чтобы я ходил за вами? — Нет. Просто рассказывай, что говорят обо мне люди, и посматривай, кто еще меня преследует. Прикрывай меня со спины, так сказать. Лады. Хорошо. Вот только еще одна просьба, Шноби. Дай, сержант! Отозвался Шноби, не переставая громыхать ложкой. Верни мне блокнот, носовой платок и четыре пенса, которые ты свистнул у меня из кармана. Лады? Шноби открыл было слюнявый рот, собираясь возразить, но тут же захлопнул, увидев, как сверкнули глаза ваймса. Молча он повытаскивал все перечисленное из своих многочисленных ужасных карманов. «Молодец», — сказал Ваймс, вставая. «Уверен, мне не надо говорить тебе, что будет, если ты снова опробуешь на мне свои фигли-мигли, да, Шноби?» «Не надо, сержант», — сказал Шноби, потупившись. «Добавки хочешь? Не стесняйся, а мне пора на работу». «Можете на меня положиться, сержант?» «Странное дело», — думал Ваймс по дороге в штаб-квартиру ночной стражи. Но, видимо, и правда могу. Шноми был способен сощить что угодно и обжулить кого угодно, но он не был злодеем. Ты можешь доверить ему свою жизнь, хотя только последний дурак доверит ему доллар. Ваймс купил пачку пенетел-джуть сладко-уличного табачника. Таскать сигары в картонной коробке было непривычно и совершенно неправильно.